глава 17. «Какого черта ты не убил эту тварь?» Михаил Сергеевич был в бешенстве «Потому что она не нападала на меня», кротко ответил Игорь «А почему не нападала?» «Откуда ж я знаю? Сыта была, наверное» «Сыта? Да она порвала Джонса, самого Джонса Ты, сморчок, сидишь сейчас здесь А Джонса лучший хирург Черкизона Собирает буквально по частям» «Да ему вряд ли удастся выйти когда-нибудь еще на арену». «Мне очень жаль, Михаил Сергеевич», — поднял на аланисту глаза Игорь. «Я, честно, не знаю, почему тварь не напала на меня. Может быть, одеколон виноват?» «Какой еще одеколон?» — опешил хозяин. «Да я побрился с утра», — невозмутимо сообщил ему князев. «И одеколоном освежился. Может, запах этой твари не понравился». «Ты еще можешь смеяться? Клоун несчастный!» «Ну ничего!» Ланисто прошелся по комнате, выпуская пар, и сообщил Игорю другим почти спокойным тоном. «Сейчас ты выйдешь на арену снова, но сражаться будешь не с тварью. Публика недовольна, публика жаждет крови. Ты будешь сражаться с человеком». «С кем?» – Игорь привстал беспокойно. «С Алексом. Будет на что посмотреть». «Он ничего мне не сделает», — сказал Игорь. «Это ты так думаешь», — старик издал короткий смешок. «Не жаль одного из лучших своих бойцов». Дышать стало труднее, но Игорь улыбнулся. «Самого лучшего», — ланиста ответил ему бледной холодной улыбкой. «Теперь самого лучшего, после того, как эта дрянь порвала Джонса». «А если у него не выйдет?» — упрямо спросил Князев. «Тогда лучшим станешь ты», — волчьи оскалил зубы Михаил Сергеевич. А потом мы и тебя закопаем, и кто-нибудь другой станет лучшим. Круговорот белка. Сквозь интеллигентские очечки на Игоря глядели два звериных глаза, горящих ненавистью. Но голос уланистый уже был ровный, бесстрастный. Вот оно. Это чудовище убить было бы по-настоящему правильно. Выхватить шпагу и прямо в сердце. «А ты зря мое терпение испытываешь, малыш!» – прошипел Ланиска. «Я ведь твоего брата уже разыскал почти. Прикончишь Алекса? Найду!» Игорь тяжело дышал. Он не верил ни одному услышанному от этого человека слову. «А Алексу ты что обещал?» «Его чем заманивал? Неужели не важно, кто из нас умрет, а кто останется?» «Какая мне разница!» – покачал головой Михаил Сергеевич – Главное, чтобы кровище побольше, чтобы драка пожестче. Главное, чтобы зрителям нравилось. Главное рейтинги шоу он криво усмехнулся. Неужели не важно, кто звезды этого шоу? устало удивился Игорь. Звезд нужно менять, вежливо объяснил Ланиста. Ротировать. А то можно до Спартака доиграться. О чем это вы? нахмурился Игорь. Не понимаю. «И слава Богу!» — сказал Михаил Сергеевич. «Слава Богу, Игорек!» У князя его внутри похолодело. «Откуда вы знаете мое имя?» Он вцепился в ланисту взглядом. «Работа такая у меня, все знать!» Нехорошо засмеялся старик. «И знанием пользоваться!» «Кстати, ты не думай, что драка у вас с Алексом будет понарошку!» «Можешь мне поверить, он с огромным удовольствием тебя распотрошит!» «Сначала притворится твоим дружком, усыпит бдительность, скажет, всерьез драться не будем, а потом...» «Лжешь!» — рявкнул Князев. «Вот и убедишься на своей шкуре!» — лениво ответил ланиста. «Как он к тебе относится?» «Вам ведь есть с ним что делить, разве не так?» «А тут уж не до притворства!» Ха -ха. «О чем это вы?» — растерялся Игорь. «Ну как же, как же!» — Не ты ведь один уинкий — иезуитски улыбнулся Михаил Сергеевич. — Есть и другие. И не все с ней нежны так же, как ты. Игорь вскочил с табурета, стащил с головы нелепую каску и швырнул ее в сторону. За ней последовали остальные бутафорские доспехи. — Отказываешься драться? — в голосе старика лязгнула сталь. — Твой выбор. Больше я тебя терпеть не стану. Он свистнул, и в комнате появились двое людей. Одного взгляда на их неживые равнодушные лица хватило, чтобы понять, работают убийцами. У первого в руках была удавка, у второго свернутый черный брезентовый мешок, с легкостью вместивший бы труп. В руке старика чертиком из табакерки возник пистолет с привинченным глушителем. Ланиста больше не угрожал. Он и вправду собрался убрать Князева, быстро и бесшумно. «Не отказываюсь!» – дернул головой Игорь и двинулся к выходу на арену со шпагой на голо. «Посторонитесь, а то задену ненароком железкой, поранитесь!» Ланиста кивнул коротко убийцам, и те отступили, пропуская гладиатора вперед. «Иди!» – произнес старик. «И пусть победит сильнейший! Инга ждет!» Ха -ха -ха». Алекс уже разогревал публику, прохаживаясь вдоль сетки и вскидывая время от времени в руке двусторонний топор, сияющий полированными лезвиями. Каждое его движение вызывало взрыв энтузиазма у зрителей. Он тоже был полуобнажен, как и Игорь, только голову с распущенными по плечам белокурыми волосами украшивал не медный шлем с гребешком, а остроконечный, снабженный двумя крылышками. «Что-то он там говорил про сценический образ викинга», — вспомнил Князев. «Ну что же, мы почти в одинаковом положении». Гладиатор заметил соперника, еще раз рыкнул, махнув над головой топором, и приблизился к Игорю. «Ты что?» — тревожно шепнул он. «С ума сошел! Где доспехи?» «Я без них буду», — ответил Игорь, не глядя ему в глаза. «С ума сошел! Не дури! Поиграем ножичками, попрыгаем». Смотришь, и обойдется все. Публика сегодня уже сыта кровянкой по горло. Ланиста считает иначе. Ну и черт с ним, мы сами по себе. Врал ему коварный старик или правду говорил об Алексе. Притворится другом, усыпит бдительность, а потом... Неужели и про Ингу правда? Как зло он сегодня утром прошелся по Игорю чувству. Правда. Златовлас и Викинг с минуту буравил соперника своими голубыми глазами, а потом выдохнул зло. Ну смотри, я предупреждал. Алекс отошел в сторону и вдруг сорвал с головы и откинул в сторону шлем. Сверкнув в сторону Игоря глазом, он вонзил в доски пола, топор, который, как оба они знали отлично, служил лишь для красоты, а для боя был слишком неуклюж и тяжел. Отстегнув ножный, он стряхнул их с клинка на пол, показав во всей красе меч, немногим уступающей Игоревой шпаге длиной, разве что шире на пару пальцев и с перекрестием вместо гарды. Оружием этим тоже можно было и колоть, и рубить. Противники были равны по вооружению. Зал замер, чувствуя, что время показухи прошло. Начиналась настоящая игра». Улыбнувшись, Алекс отсалютовал Игорю мечом, вскинув тяжелый клинок легко, будто соломинку, и, не теряя времени даром, ринулся в атаку. Викинг был тяжелее своего противника и старше его, но эти недостатки легко перекрывались его опытом. Он убивал на арене людей и нелюдей вот уже несколько лет. Игорь в сравнении с ним был просто кутенком-несмышленышем. «Как тебе вот это?» — шпага с трудом отразила молниеносный выпад. Если бы удар пришелся чуть ближе к гарде, Игорь вряд ли бы удержал зазвеневший, будто огромный камертон, металлический штырь. «А вот это?» Терпимо князев мазнул перед собой острием и располосовал бы горло Алексу. Не отшатнись тот в последний момент. Зрители не могли расслышать их разговор за звоном клинков, но сам темп боя... Множество сменяющих друг друга финтов завораживали не хуже мастерского танца. И под сводами ристалища рос одобрительный ропот, временами перерастающий в овацию. Падки до зрелищ больше, чем до хлеба, обыватель наслаждался. Продолжаться так до бесконечности, конечно, не могло. Яростный вихрь отточенной стали не мог не оставлять последствий для податливой плоти и тела обоих бойцов уже покрывало множество порезов, не опасных, но так обильно кровоточащих, что оба казались вымазанными красной краской. Игорю приходилось куда труднее. Крови он потерял уже столько, что временами чувствовал, как посыпанная песком арена уплывает у него из-под ног, а шпага с каждой минутой становится все тяжелее. Больше всего ему хотелось бы сейчас закрыть глаза И никогда не открывать их. «Поддайся, дурачок!» Пропыхтел викинг. «Устал ведь! Я тебя чиркну сейчас для виду клинком по ребрам и аут! Кровище будет море, но заживет, как на собаке. Зрители такое любят. Поваляешься недельку и будешь как новенький». Но в глазах противника уже не было ни капли прежнего добродушия. Он тяжело дышал, силы его тоже были не бесконечны а значит, надеяться на его снисхождение было глупо. Шанс покончить все одним ударом велик, а дружба... дружба — понятие нематериальное, особенно в такой неверной профессии, как гладиатор. И что, опять же, решит всемогущий зритель. Одно, скажи, легкие князева раздувались шумно, как кузнечные меха. Ты, Ингу, Ингу мою, ты! А сам смотрел ему не в грудь, Не на руки, как надо во время поединка, а в глаза вспыхнет там что-нибудь, соврет, взорвется. Как иначе определить, солгал ли ему старик? Как по-другому решить, будет ли у этого боя другой исход, кроме смерти? И тут, воспользовавшись Игоревой оплошностью, Алекс рубанул воздух и распорол князеву левое плечо. «Твою!» – осклабился Викинг. «Твою Ингу!» «Ты, конечно, постоянный клиент, малыш, но шлюха тому принадлежит, кто деньги платит, а мои деньги твоих не хуже». «Я то, в той же крови вымазанный», — у Игоря в глазах потемнело от ярости. У «Убей! У Убей! У Убей!» — взревели трибуны. Ненасытному стаду все равно было, кто погибнет. Зверолюди хотели увидеть смерть, хотели агонии, выпущенных кишок, стынущего взгляда умирающего. «Убей!» Алекс вдруг словно обрел новые силы, тесняя Игоря с удвоенной энергией. Так настоящие викинги, берсеркеры, впадая в священный транс, способны были сокрушить в десять превосходившего их по числу противника. И сталь их не брала. Раскрою тебе сейчас череп, а на гонорар твою подружку!» Князев извернулся и достал викинга клинком. Лезвие шпаги вспороло обнаженный бок, и из огромной раны, подлекующей рев и визг толпы, выхлестнула широким потоком малая кровь. Но берсеркер, казалось, даже не обратил на рану внимания. Еще два шага, и Игорь оказался бы зажат в угол. Потерял бы свободу маневра и был бы обречен. Но кто-то из служек схалтурил, убирая с арены следы предыдущего боя. Кое-как присыпанные песком на земле остались валяться куски панциря и кости, прорубленной Джонсом твари, в луже Джонсовой крови. Алекс, не глядя, сделал шаг назад, ступил на кости и вдруг запнулся, подбросил руки в воздух, силясь удержать равновесие. Игорь не успел понять, что произошло. Он даже принял неловкое движение мечом, открывавшее для удара беззащитный бок за ловушку. Он готов был поклясться, что и не думал воспользоваться оплошностью противника, что тот сам напоролся на метровую полосу стали. «Ах!» В последующей за этим стогласым звуком, мертвой тишине, меч с тяжелым стуком выпал из обмякшей руки Алекса. Он еще удерживался с минуту на ногах, не сводя удивленного взгляда, торчащего из груди клинка, а затем колени его подогнулись. «Убей, убей, добей его!» – скандировал зал, в который раз за бой поменявший предпочтение. «Прикончи!» Игорь ощущал, как по миллиметру с мясным хрустом отпускала металл плоть, как будто, слившись в смертельном единении, не желала расставаться с пронзившей ее сталью. И вдруг, пройдя какой-то рубеж, тело легко соскользнуло со шпаги и распростерлось на песке. Кровь толчками выплескивалась из небольшой ранки под левым соском гладиатора и расплывалась огромным, лаково-блестящим, алым пятном на могучей груди. Поверженный викинг еще был жив. «Добей его!» – бесновалась толпа. «Перережь ему глотку! Выпусти кишки!» Но юноша лишь молча смотрел, как смертельная бледность покрывает еще минуту назад румяное лицо – как заостряется оно на глазах, превращаясь в восковую маску. «Добей!» – дернул Игоря за рукав ланиста, выскочивший откуда-то, как чертик из табакерки. «Слышишь? Ему уже не поможешь! Добей его! Заверши бой!» Алекс вдруг открыл глаза и попытался найти Игоря невидящим уже взглядом. Его губы тоже беззвучно шептали «Добей меня!» Но вонзить клинок в умирающего было выше Игоревых сил. «Да бей же его, тварь!» Голос лонисты сорвался на виск. Тяжело опираясь на шпагу, Игорь медленно нагнулся, поднял меч, выпавший из рук противника. Зал замер, предвкушая еще одну смерть, такую лакомую для человечка, мнящего себя в безопасности. Затаил дыхание, боясь пропустить подробности. Но гладиатор лишь вложил рукоять меча в ладонь товарища, и распрямился под разочарованный вздох зрителей. «Я не тварь!» С вызовом бросил он сотням лиц, слившихся в одну маску, и добавил, обернувшись к шарахнувшемуся от окровавленного клинка в его руке, ланисте. «Я человек!» Игорь лежал на своих нарах и смотрел в низкий, тронутый плесенью потолок. Пошел уже третий день с того момента, когда он... Под гробовое молчание зала прошел мимо потерявшего дар речи ланисты прочь от карьеры гладиатора. Ожидаемой расправы не последовало. Наоборот, все делали вид, что его вообще не существует. От него шарахались, как от прокаженного. Все разговоры в его присутствии смолкали. Можно было бы, наверное, вообще уйти, куда глаза глядят, и никто не стал бы его задерживать. Но глаза никуда не глядели, и даже к не хотелось. Из всех гладиаторов сохранял с Игорем отношения только Кузьма. От этого парня он узнал, что, казалось бы, смертельно им раненый Алекс еще жив. Могучий организм викинга, потерявшего много крови, продолжал бороться и, вполне возможно, способен был держать победу над Костлявой, в которой уже раз. «Ты, парень, молодец, что не уконтрапупил его», – гудел одобрительно Бородач, сидя в ногах безучастного Игоря. «У нас, смертничков, ведь главное что?» Он сделал паузу, надеясь услышать вопрос младшего товарища. Но тот никак не реагировал, зацепив неподвижный взгляд за трещинку в потолке. И Кузьма продолжил. «Главное для нашего брата – выжить. Сдохнуть ведь всегда успеешь, верно? А за жизнь жестянку держись, цепляйся за нее изо всех сил, как за соломинку. Смотришь и вывезет хромая». Я вот сто раз по краешку ходил. Порой думаешь, ну все, кранты. Отходил ты, Кузя, по земле матушки. Пора ласты клеить. А нет, оклемаешься и снова лезешь Смертушку за усы дергать. Я ведь не всегда в гладиаторах-то Этих клятых бегал, народ потешал. И в охотниках довелось побывать, И в наемниках, и колесо на каторге крутил, И станции вымороченные расчищал, оборонял. Почитай с самой катастрофы, кручусь вот так. Да и до нее, проклятой, сидеть на месте не приходилось. Подмерное журчание рассказов Кузьмы Игорь впадал в какое-то оцепенение, похожее и не похожее на сон. И в снах этих он шагал по колено в ледяной вонючей воде, вращая огромное неповоротливое колесо помпы. Торил дорогу по смертельно опасным туннелям, Парень был благодарен неутомимому рассказчику за то, что не оставляет его один на один с грызущей душу безысходностью. На четвертый день все переменилось. К лежавшему на нарах Игорю подошел ланиста. «Совсем припух тут, а не воин спросил он язвительно. Игорь отвернулся к стене. Ему было безразлично, что еще придумал этот старик. «Выставить его против твари?» с которой не справится ни одному на свете бойцу на верную погибель или отправить в ледяные катакомбы на верную смерть, да хоть бы и убить». «Радуйся!» – несколько обиженно продолжил Михаил Сергеевич, так и не дождавшись ответа. «Продал я тебя не умеху Никакой реакции. Князев нашел для себя другой объект для наблюдения и теперь исследовал взглядом трещину на стене. «И неинтересно, кому?» Веселое настроение ланиста испарилось, как не бывало. «Может, на мясо тебя пустят, а?» «Слушай», — не выдержал Кузьма, с приходом старичка, перебравшийся на свое место. «Не видишь на парню?» «А ты заткнулся бы, бродяга», — ощерился лониста. «Самого-то кормлю только из жалости». «А не корми», — буркнул Кузьма с вызовом, глядя на старика. «А от парня отстань. Добром, говорю тебе, отстань». «А то что?» «А ничего, пока!» Кузьма демонстративно извлек из ножен свой клинок и принялся, сердито лязгая силком по металлу, выводить глубокую забоину на лезвии. Остальные гладиаторы тоже прекратили свои занятия и неодобрительно уставились на старика. «Собирай свои монатки, прошипел он Игорю, «и выметайся на все четыре стороны». У тебя теперь другой хозяин. Пусть он с тобой и валандается». Не говоря ни слова, Игорь собрал свои нехитрые вещички и направился мимо него к выходу. Гладиаторы провожали его взглядами. Лишь на пороге он обернулся и попрощался с бывшими товарищами. «Не держите на меня зла, ребята!» «Ступай с Богом!» – ответил за всех Кузьма. «И не поминай нас лихом!» Князев прошел мимо сделавших вид, что не видят его охранников, и оказался на улице. «Стой!» – догнал его ланиста, требовательно протягивая руку ладонью вверх. «Жетон отдай!» Игорь вынул из-за пазухи жетон, дарующий льготы гладиаторам, сделал вид, что хочет положить его в протянутую руку, но в последний момент дал цепочке скользнуть между пальцев, и металлическая пластинка упала в самую грязь. «Подними!» – рявкнул Михаил Сергеевич, но парень лишь нагло ухмыльнулся ему в лицо. Тот сжал в бессильной злобе кулачки, поднес их к лицу парня, но не отважился его тронуть. Рука Игоря лежала на гарде шпаги. А с ней он умел обращаться отлично, и старичок это знал. «Но я не гордый!» – прошипел он, нагибаясь за жетоном. «Сам подниму!» «Только ты мне за это еще ответишь, щенок!» Старшина повернулся к нему спиной и зашагал к смутно маячащей впереди фигуре, подпирающей спиной стену. Вероятно, это и был покупатель. «А брата своего теперь сам ищи!» крикнул ему старик. «И на том свете не забудь проверить!» «Брешешь!» ответил Игорь. «Ты там первый окажешься, сам и убедишься!»